После поражения зиновьевцев в 1926 году Комаров занял зиновьевский пост председателя Ленинградского совета. В 1929 году он стал неподходящим для Сталина человеком. Не поддерживая открыто Бухарина, Комаров не проявлял никакого энтузиазма в борьбе против него. В июле 1928 года Бухарин Сказал Каменеву, что высшие руководители в Ленинграде всей душой с нами, но они приходят в ужас, когда мы говорим о снятии Сталина. Эти люди колебались. Они не могли принять решение. По воспоминаниям современников, попытки Сталина перетянуть ленинградских руководителей на свою сторону не удавались. Речь шла как раз о Комарове и других преемниках Зиновьева. Комарова сняли и перевели на работу в Высший совет народного хозяйства в СНХ в Москву. В 1934 году Комаров уже не был членом ЦК, но оставался еще кандидатом. Теперь Ленинград перешел в руки людей, полностью придерживавшихся партийной линии, несмотря на то, что во всем руководстве города и области в начале 30-х годов Настоящие сталинцы помимо Кирова и Чудова встречались редко. Большинство было сторонниками Сталина с легким правым уклоном, к которому до известной степени склонялся и сам Киров. Комаров оставался связанным с этими людьми. Позже, в 1938 году, на процессе над Бухариным и другими, Его назвали в качестве видного члена Ленинградской группы. Теперь мы знаем, что дело Комарова хотели связать с делом Чудова с помощью Розенблюма. Но Чудову собирались устроить показательный процесс со всеми атрибутами. И вот Розенблюм, который, как рассказал на 20-м съезде партии Хрущев, к тому времени уже подвергся страшным пыткам, предстал перед Заковским. Вот что далее рассказывал Хрущев. Заковский предложил ему освобождение при условии, чтобы на суде он сделал сфабрикованное в 1937 году НКВД признание относительно террористического центра саботажа, шпионажа и диверсии в Ленинграде. С невероятным цинизмом Заковский описал гнусный механизм, при помощи которого фабриковались вымышленные антисоветские заговоры. «Чтобы показать мне этот механизм», — сообщил Розенблюм, Заковский описал мне несколько возможных вариантов организации такого центра и его отделений. Подробно описав мне такую организацию, Заковский сказал, что НКВД заготовит дело для этого центра и добавил, что суд будет открытым. «Вам самому, — сказал Заковский, — не придется ничего выдумывать. НКВД заготовит для вас готовое описание каждого отделения Центра. Вам нужно будет тщательно изучить его и помнить все вопросы и ответы, с которыми вам придется иметь дело во время суда. Дело это будет готово месяца через четыре, через пять, может, через полгода. Все это время вы должны будете готовиться, чтобы не скомпрометировать следователей и себя». Ваша будущая участь зависит от того, как пройдет суд и каковы будут его результаты. Если вы начнете завираться и давать неверные показания, то пеняйте на себя. Если вы выдержите это испытание, вы спасете свою жизнь, и мы будем кормить вас и одевать до самой вашей смерти. Примечание. Доклад Хрущева на закрытом заседании 20 съезда КПСС. Как сказал Розенблю Музаковский, на суде должны были фигурировать Чудов, его жена, секретарь Ленинградского облпрофсовета и член обкома партии Людмила Шапошникова, а также три других секретаря горкома и обкома, член партии с 1903 года Борис позерн Угаров и Петр Смородин. Трое последних – были кандидатами в члены ЦК ВКП(б). Надо отметить, что, как и во многих других случаях, основание для будущего дела было подготовлено неплохо. Уже в августе 36 -го года на процессе Зиновьева прозвучали показания, что несколько членов группы, связанные с убийцей Кирова,